Однако теперь, после высадки из Цепиона, Массинисса повел своих нумидийцев в лагерь римлян. Очень скоро Карфагену стало ясно, что ему не устоять перед союзом римлян и нумидийцев. И единственная его надежда – тот гениальный человек, с которым так долго дурно обращались. Власти Карфагена затягивали переговоры с Сципионом и дошли даже до того, чтобы принять условия мира, которые он предложил, кстати, вполне приемлемые. Но тем временем они послали за Ганнибалом, и всегда верный Ганнибал ответил на их призыв. Как только Ганнибал высадился со своими войсками в Африке, карфагеняне отвергли принятые ими условия мирного договора и приготовились к войне. От Ганнибала они ждали чуда и скинули свое бремя на его плечи. Ганнибал взвалил на себя это бремя, но даже для него оно оказалось слишком тяжелым. Те 24 тысячи воинов, которых он привел с собой, были италийцами, поскольку от великолепной армии, с которой он начинал свою карьеру, уже давно ничего не осталось. Сам он теперь был старым и уставшим, и ему предстояло столкнуться с одним из лучших полководцев. Против Ганнибалов стал Сципион, и решающая битва произошла 19 октября 202 года до н.э. при Заме. В городе примерно в ста милях юго-западнее Карфагена. У Ганнибала было 18 слонов. Больше, чем в каком-либо предыдущем сражении, но они оказались более чем бесполезны. Он начал битву с атаки слонов, но римляне стояли твердо и издавали трубные звуки, которые отпугнули слонов. И те повернули обратно, приведя в замешательство кавалерию Ганнибала. Садненькие Массинисы тут же пошли в атаку и завершили ликвидацию гораздо более слабой карфагенской конницы. После этого настал черед атаки римлян, направляемых умелой рукой Сципиона. Передовые отряды карфагенян, состоявшие из неопытных воинов, бежали, и только третья линия обороны, где стояли воины, сражавшиеся под командованием Ганнибала в Италии, оставались непоколебимы. Они имели численное превосходство, но проиграли. За всю свою карьеру Ганнибал проиграл только одно генеральное сражение, и им оказалось сражение призами. Карфаген вынужден был сдаться без всяких условий, и Вторая Пуническая война завершилась. Великий план, придуманный Гамилькаром Баркой, закончился провалом, но не по вине рода Барки. Если бы Ганнибал имел у себя за спиной правительство, которое знало бы, как извлечь пользу из его побед, родись он, например, римлянином, он завоевал бы весь мир. После Замы. После договора о мире, подписанного в 2001 году до нашей эры, Карфаген уже не воспрял. Территория Карфагена ограничивалась землями непосредственно примыкающими к городу, что составляет северную половину нынешнего Туниса. Он сдал Испанию, Нумидию, свой флот, своих слонов. Ему пришлось заплатить огромную дань и согласиться передать свою внешнюю политику под контроль римлян. Когда договор был подписан, Гнебал возглавил управление Карфагеном. Это стало возможным благодаря Сципиону. Многие римляне требовали отдать им Ганнибала на растерзание, но Сципион настаивал на уважении гениального противника, который, по крайней мере, всегда сражался честно и на какое-то время отстоял его. Все способности Ганнибала были направлены теперь на мирные дела. За пять следующих лет он реорганизовал финансы Карфагена, увеличил прибыльность и управлял делами так хорошо, что вскоре Город ощутил темпы роста благосостояния. Он смог даже начать выплачивать дань Риму. Римляне же воспринимали эти успехи с раздражением. Мало кто из них простил Ганнибала, и вскоре они уже сожалели, что поддались благородному порыву Сципиона. В 196 году до н.э. в Карфаген прибыла римская делегация – и обвинила Ганнибала в подготовке к новой войне. Ганнибалу удалось бежать на восток, туда, где у Рима были еще враги, и довольно могущественные. Пока Рим и Карфаген увязали в своей эпической борьбе, восточные царства серьезно в нее не вмешивались. Македонский царь Филипп V оказал Ганнибалу некоторую помощь и даже направил небольшой контингент войск для сражения с римлянами призами.